Акционисты. Комедия. Действующие лица. Степанов, бодибилдер. Эвелина Альшанская, акционист. И Натан Марголес, ее бывший. Пролог. Документальные кадры. Бодибилдер с криком рвет толстенный телефонный справочник. Сцена первая. Марголес в своей квартире в Москве. Эвелина в номере какого-то отеля. У него звонит телефон. Евелина, Марголес, быстро угадай, где я? Марголес, ну хвастайся. Евелина, угадай. Марголес, Соха? Евелина, этим я хвасталась четверть века назад. Марголес, Гавайи. Евелина, что мне делать на Гавайях? Марголес, лежать на песке, вынимать шилы из задницы. Эвелина, третья попытка? Марголес, ну говори уже. Евелина, я в каре? Марголес, отличный выбор. Ты влюбилась, он шахтер? Евелина, я влюбилась, да. Ты видел моего избранника? Марголис не понял. Евелина, Марголис, я ж тебе ссылку кинула. Ты что не посмотрел? Марголис, о господи. Которые из них? Евелина, все. Грандиозно, да? Марголис, душа моя, тебя потянула на животных на старости лет. Евелина, дурак ты, Марголис, причем старый как раз? Марголис, да, я Мафусаил. Легендарный еврей с прибамбасами. Я только не понял, почему я должен был смотреть на этих качков. Эвелина, это называется бодибилдер. Марголис, какая разница? Они рвут телефонные справочники. Марголис, видел, у них что, шредеры сломались в Республике Коми? Эвелина, они рвут их на скорость. Это такое соревнование. Марголис, люди умеют распорядиться жизнью. Этот чувак, который победил, он порвал справочник за 10 секунд. Это и есть твой избранник? Полторы тысячи страниц, Марголи, с руками! За десять секунд!» Я преклоняюсь перед этим достижением человеческого духа. Бах нервно курит в углу. «Бах ничего не понимал в современном искусстве. Но ты! Неужели ты не сообразил, какой шар стоит в лузе?» «Марголи, знаешь, я на старости лету стал ужасно консервативен. Тяготею к старой доброй классике Магриту и Евелина, какой орхол? Я взорву рынок, Марголес, и ты мне в этом поможешь. Марголес, душа моя, прости, я завязал с акционизмом. Я уже бог знает, сколько лет не обнажал гениталий. Я старый человек. Евелина, Марголес, прости, но твои гениталии — это вчерашний день. Марголес, а вот сейчас было обидно. Евелина, ты классик, тебя слышат в мире. А я гениальную вещь придумал, гениальную, правда. Твой орхол отдыхает, я сейчас с ним встречаюсь. «С орхолом, С бодибилдером?» «Погоди, ты правда, что ли, в каре? «А ты думал, я шучу? Все, прости, пошла производить впечатление на простого смертного. Ты еще пожалеешь, что я от тебя ушла?» «Душа моя, я только перестал жалеть, что ты пришла. Дай перевести дух». «Марголес, ты меня раскрутишь с этим проектом, я тебе даю слово, иначе я выпью из тебя всю кровь». «Что ты придумала? Все, бегу, а то уйдет, потом расскажу». Сцена вторая. Бар отеля. Звучит попса. Степанов сидит напряженно, глядя по сторонам. Входит Эвелина. Степанов встает. Несколько секунд они рассматривают друг друга. Эвелина, садитесь. Степанов садится. Эвелина, я тоже сяду, ладно? Степанов, да, это... Эвелина, вы бодибилдер Степанов. Степанов, да, Геннадий. Эвелина, это лишнее. Бодибилдер Степанов, это так прекрасно. А я, Эвелина Альшанская, протягивает визитную карточку. Степанов несколько секунд смотрит в карточку, потом поднимает глаза. Эвелина, contemporary art — значит современное искусство. Степанов, а, Эвелина, теперь поняли. Степанов, ну да. Эвелина, а я как раз и есть артист. Художник. Вы художников знаете каких-нибудь? Ну, Шишкина, Вазовский. Степанов, знаю. Евелина, нравится? Степанов, честно? Нет. Евелина, у вас отличный вкус, Степанов. Мы просто созданы друг для друга. Степанов, да. Евелина, я хочу предложить вам работу в моем проекте. Степанов, я не умею рисовать. Евелина, я не умею. Уже давно никто не умеет рисовать, Степанов. В этом вообще нет необходимости. Зато вы отлично рвете справочники. Это толстая книга, которую вы рвали на шоу. Это был справочник, желтые страницы. Степанов. А, да, они желтые были. Евелина. Потрясающе. Степанов. А? Я говорю, вы потрясающе это делаете? Сколько вам заплатили на том шоу? Степанов. А что? Евелина. Степанов, я не из налоговой. Степанов. Нормально заплатили. Тысяч сорок? Степанов. хе Хрен там. Простите. Простите. Евелина, ничего-ничего, эти слова я тоже знаю. Так сколько они вам заплатили? Пятнашку. Рублей, надеюсь? Степанов, да. Евелина, я буду платить больше. Степанов, сколько? Евелина, двадцать пять. Степанов, а что мне надо будет делать? То же самое, Степанов. Рвать толстые книги руками. <просту> У вас зарубежный паспорт есть? Степанов, нет. Это надо будет сделать. Я оплачу, разумеется. Ну и командировочные проживания. М? Как вам мое предложение? Степанов, нормально. Это вы из Москвы приехали? Да. Из самой Москвы? Евелина, из самой. Увидела вас в интернете, Степанов, и поняла, хочу в Сыктывкар. Степанов, а куда мы поедем? Евелина, мы поедем, Степанов. «Мы помчимся. Вот. Куда мы только не поедем. Боюсь, вам предстоит увидеть мир. А миру, боюсь, предстоит увидеть вас. Возможно, вам придется выучить несколько слов для прессы». В ответ на протестующий жест Степанов: «По-русски, по-русски». Степанов: а, сделаем. А что за слова?» «Евелина, я вам напишу. Это будут слова протеста». Степанов вставай, «Не, я, я, я не согласен». Евелина, да не против Путина протеста. Степанов, а против кого? Евелина, против всего остального. Вообще. Степанов, это как? Евелина, сядьте. Да сядьте же. Я вам напишу, Степанов, не волнуйтесь, все будет хорошо. Степанов, да. Евелина, я вам обещаю. И давайте закажем что-нибудь в честь нашей встречи. Я угощаю. Степанов, я сам могу угостить. Евелина, конечно. Но сегодня угощаю я. Я же вас пригласила. Что вам взять? Степанов, энергетика, булку с маслом. Эвелина, можно не так скромно? Степанов, две булки с маслом и два энергетика. Эвелина, мы их победим, Степанов. Мы их всех порвем. Степанов вдруг улыбается. Я готов. Сцена третья. На экране с характерными звуками мессенджера возникает переписка. Эвелина. Название акции «Бунт человека». Содержание. Человек рвет своими руками культовые книги. Маркс, Фрейд, Коран, Уголовный кодекс. Место проведения акции «Крупные города, центра цивилизации». Натан, неплохо. Эвелина, я знала, что тебе понравится. Натан, за Коран оторвут яйца, остальное годится. Евелина, кому оторвут? Натан, всем. Эвелина: без Корана плохо. Натан, оторвут. Эвелина: пару сур хотя бы. Натан, не зацикливайся. А история перспективная. Дарвина можно еще порвать, Ницше, учебник арифметики. Вели Конституцию США. Натан, легко. Раз в месяц главное рвать что-нибудь, а то забудут нахер. Велина, давай встречаться. Натан, давай. Дурачка-то привезешь поглядеть. Велина, ой, это песня, ты таких не видишь. Натан, я весь в предвкушении. Сцена четвертая. Степанов у себя дома ест белую булку, запивая сгущенка из банки. Читает по бумажке. Мозг современного человека как -ка -он, с, змеями. -ка -он, с змеями, с змеями, опутан навязанными ему ценностями. Глобализация делает его беззащитным, фигаще беззащитным перед валом чуждых ему доктрины, концепций. А в этом смысле человек, придавленный доминацией псевдозначной, Что это вообще? Это я чё, наизусть?» Смотрит на визитку Велина Альшанская. Вздыхает, нюхает карточку, снова смотрит в текст. «Валом! Чуждых! Ему доктрин! О, лакон! Епическая сила! Ой, я попал!» Берет из пирамиды на кухонном столе новую банку сгущенки, консервный нож и с одного привычного удара делает дырку, пьет сгущенку. На экране с характерным эффектом студийной вспышки возникает фотография Степанова на загранпаспорт и со звуком штемпеля «Сам загранпаспорт». Голос диктора в аэропорту. Заканчивается посадка на рейс аэрофлота 2578 Москва-Лондон. Опаздывающих просьба срочно пройти к выходу 26. Повторяю. Звук взлетающего самолета. Сцена пятая. Эвелина в гостиничном номере за окном Лондон. Эвелина по телефону. «Киселевская, ты не представляешь, что это было! Прямо в Сити, говорю тебе, перед входом в главный офис. Всю банковскую документацию за прошлый год изорвал руками. В обеденный перерыв, прямо на глазах у этих клерков. У них фишин-чипс назад пошел. Выбегали все с пивом в руках, стоят охреневают. Слушай, один аплодировать начал, другой полицию вызвал, а третий, прикинь, в офис метнулся, еще ему папок в тележке выкатил, типа на бис». На мобилы снимают, смеются, а этот кричит и рвет, как кинг-кон. Рвет и кричит. Вместе с бабками. Он картон тоже рвет. Ты не представляешь, какая там сила. Он монстр натуральный. Сыктывкар рулит. Не, снимала, конечно. Зачем я это делаю Да они сами снимали. Вирусная рассылка пошла. Ты погляди в интернете, две тысячи перепостов за час. А ему что, дураку, сделается? Документы проверили, отпустили. А я им настрого запретил рот открывать. Адвокат заранее рядом стоял. Да здесь он уже в отеле сгущенку пьет на нервной почве. А, я тебе не говорила. Он только белый хлеб ест и сгущенку. Ага, диетовый. С собой привезли ящик сгущенки. Таможники обалдели. Ой, прости, я тебе потом позвоню. У меня вторая линия. А, какая ты догадливая. Расскажу, расскажу. Переключает линию. Алло, алло, это я. Лесовой, ты меня слышишь? Алло. Сбрасывает номер, перезванивает сама. Мужской голос: говорит сначала по-английски, потом по-русски. Вы позвонили художнику Эдуарду Лесовому. Если вам есть что мне сказать, говорите после гудка. Эвелина после гудка. Лесовой это я. Ты мне звонил. Я в Лондоне. Ау. Ждет ответа, отключает вызов, вздыхает. Берет сумочку, вынимает конверт с деньгами, отсчитывает несколько бумажек, кладет другой конверт. Снимает трубку гостиничного телефона и набирает четыре цифры. — Степанов, это Ольшанская. — Что делаете? — Телевизор, это правильно. Отдыхайте. — Сколько? 900 программ. — Так это же хорошо, Степанов. А давайте их все посмотрим. — Нет, не вместе, нет. Шампунями можно пользоваться. И тапочками. Они тут у всех белые, не берите в голову. — Слушайте, борец с банковским спрутом, а вы гонорар хотите? А тогда зайдите ко мне быстренько. 407 номер, четвертый этаж. 407. Звонок мобильного. Эвелина бросает трубку гостиничного телефона и хватает мобильный. Алло, Лесовой, это ты? Да неужели? Ну, здравствуй, дорогой. Позвонил все-таки, снизошел до бедных поклонниц. Да ладно, да брось. Нет, ты говори, говори. А мне приятно. Соври. Лесовой, старый кот. «Ты видел мою акцию, да? Ну, скажи, я крутая?» стугу дверь. Эвелина, ты позвонил, чтобы меня поздравить, да? А для чего?» «Ой, вот еще раз это слово. Да? Сильно?» стугу в дверь. «Евелина, лесовой, не морочь мне голову. Телка сама приперлась к тебе в Лондон. Тело с доставкой на дом. Старый ты мой любимый халявщик». стугу дверь. Эвелина с ненавистью распахивает ее». За дверью Степанов. Следующая минута телефонного разговора сопровождается между репликами яростной немой жестикуляцией Эвелины. Какого хрена колотите? Входите скорее, берите конверт. Вот он, на кровати. А в трубку она говорит. Хоть бы ты опроверг для приличия. Ах, ты честный? А что ты вспоминал? Ммм, какие подробности. Да, конечно, я тоже вспоминал. Нет, не только это, не только. Лесовой, будь осторожней, я ведь сейчас поверю тебе, ты от меня потом не отвяжешься. Я свободна и очень опасно. А чей ты такой бесстрашный? В каком смысле один? Ах, в метафизическом. А в постельке, небось, как всегда, не протолкнуться. А что говорит наша соратница муза сопротивления насчет метафизики? М? Ну хорошо, так и быть, мы с тобой поужинаем и концептуально обсудим все вопросы. Концептуально. Степанов уже с конвертом в руках, мнется в дверях, смотрит внутрь конверта. Евелина яростно машет ему. «Да уходите же!» Он уходит, осторожно прикрывая дверь. «Эвелина, завтра в шесть?» «Ну хорошо, не заставлю себя уговаривать». «Нет, я не против японской кухни, дорогой, но на одних сушках ты не проскочишь. Ты должен изобразить страсть. Страсть лесовой, страсть! Ладно, не бойся меня. Текстани адресок, дорогой». Я тебя целую. До завтра. Бай. Отключает трубку. Ой, сакери готово, сладкий сукин сын. Хракери. Вспомнив про Степанова. Идиот. Бежит к гостиничному телефону, набирает номер и, дождавшись ответа, кричит в голос. Степанов, вы дурак, да? Дурак? Вы что, не видите, что я разговариваю? Что? Где много? Бросается к кровати, хватает конверт и смотрит внутрь. Степанов, вы не тот конверт взяли. Быстро назад. 407. Взять, конечно. Деньги взять. Зачем вы мне без денег? Бросает трубку. Вот дурака. Сцена 6. Марголис и Степанов сидят за столиком кафе. За окном Париж. Марголис, важный выбор предстоит нам, Геннадий. Улитки как нибудь жак или фуагра? Степанов, а это кто? Марголис улитки? Степанов, нет. Вот эти другие. Кукиль-Санжак это морские гребешки, А фуагра напротив гусиная печень. Степанов, давайте печень. Марголис, отсмеявшись, говорит официанту по-французски. Фуагра для моего друга, дюжину улиток и два бокала свиньон-бланш. Степанов, как вы это по-французски говорите? Марголис, а. Это как раз просто. То ли дело а, показывает, как Степанов рвет книги. Вот это настоящее искусство. Ну, как вам Париж? Степанов, неплохо. Марголес, да? Пожалуй, вы правы, тут неплохо. Многим нравилось и до вас. Хорошо на свободе? Степанов, ну да. Марголес, а вам какая свобода нравится? Степанов, в смысле? Марголес, ну их тут много. Степанов, мне вообще... Марголис, и мне вообще, Геннадий. Вообще особенно. Что-нибудь уже видели? Лувр Арсе? Степанов, да я... Марголис, понимаю. Готовитесь к завтрашнему выступлению? Степанов, что там готовится? Марголис, тоже верно. А приятно быть звездой. Степанов, ничего так. Забавно. Марголис, 80 тысяч просмотров. Это как вы там вчера сказали? Степанов, не кот нассал. Марголес, именно, не кот нассал. Вы сама природа, Геннадий, у вас есть что-то притягательное. Против чего будем протестовать завтра? Степанов, у меня там записано в номере. Марголес, а в общих чертах? Степанов, против этой тоталитарности? Марголес, нет, против тоталитарности это не здесь. Здесь против толерантности. Степанов, а что это? Марголис, это Геннадий Вот что? Это когда, допустим, я заказываю улиток, а вы твердо предпочитаете фуагра, но это не мешает нам вместе выпить по бокалу совиньон-бланш. Степанов А. Понял. Марголис, а впрочем, <laughs> какая разница? Вам Эвелина нравится? Степанов А. Марголис, Эвелина, говорю, нравится? Степанов А. Что? Марголес, не напрягайтесь, мой дорогой, мы не конкуренты. Мне она тоже нравилась, когда мне нравились женщины. Она такая сексуальная, когда захочет. И скажу вам по секрету, как другу, ей нравятся элегантные мужчины. Она западает на правильные запахи, прикиды. Знаете, вам надо приодеться, и Париж — отличное место для этого. Мы как раз в Море, тут в двух шагах замечательный бутик, Сейчас едим по фуагре с улиткой и пойдем вас упаковывать. М? Покажем вам класс. Вы не против?» Степанов молчит. Марголис: ну вот и славно. И не бойтесь меня. Все будет хорошо. Степанов, правда? Сцена седьмая. Утро следующего дня. Эвелина перед зеркалом пробует разные варианты одежды на выход. К каждому варианту примеряет другое выражение лица. Перепробовав несколько, возвращается к первому варианту, примеряет лицо и садится в вознеможении, набирает номер. «Марголес, ты мне нужен, зайди!» Делает еще одну попытку, нечто экстравагантное, сама в ужасе от увиденного, строит рожу отражению. Стук в дверь. Эвелина успевает еще раз поменять прикид и только тогда открывает. Входит Марголис. Марголес, рассмотрев Эвелину, «Ну что же, все зависит от постановки задачи какие цели мы ставим на сегодня отбиваем у жены лесового или бросаем вызов общественному лицемерию ивелина сволочь ты марголис никакого сочувствия девушки марголис я весь сочувствие я только и делаю что сочувствую притащился за тобой в париж Эвелина, за мной прости марголес тебе идет легкое хамство вписывается в образ а мальчик забавный да так старается. Тебя влюблен. Евелина, он? Марголес, ну не я же. Евелина, спасибо, что предупредил. Марголес, а что лесовой? Он уже наш? Евелина, мы работаем над этим. Марголес, так like он придет на презентацию, скажет слова. Евелина, он придет ко мне. А попиарить меня успеет, никуда не денется. Марголес, мои поздравления. Но надо еще поработать над образом. Я думаю в сторону суки-стервы. Это его проберет старого Сластену. Только, знаешь, давай скорее, будут пробки, опаздывать нельзя. Стук в дверь. Они переглядываются. Снова стук в дверь. Эвелина, я ему не говорила, где я. Марголис, я сейчас исчезну. Эвелина, куда? В шкаф? Не смеши меня. Еще стук в дверь. Эвелина, наведя порядок в одежде, открывает и застывает пораженная. Входит Степанов. В пиджаке от Хьюго Босс, надетом на майку, В элегантном кашне брюках. Он явно готовился что-то сказать, но передумал, увидев Марголиса, и теперь просто стоит посреди номера. Он заметно пьян. Эвелина, Марголису, твоя работа? Марголис, я только одевал. Когда вы успели, Геннадий? Степанов показывает Марголису сжатый кулак, потом этот рот-фронт превращается в знак Виктории: Эвелина, ну здравствуйте, Степанов. Степанов кивает. Эвелина, чем обязана? Степанов, здравствуйте. Евелина, я задала вопрос. Степанов, что? Зачем вы пришли, Степанов? Пришел. Вот и славно, а теперь уходите. Не уйду. Евелина, о господи. Марголису, что ты с ним сделал? Был нормальный человек, рвал книги. Ой, ему же сегодня рвать. Марголис, зря ты сказала это слово. Евелина, о господи. Степанов, мне плохо. Марголис, да, друг мой, давайте пойдем сейчас отсюда и попробуем в другой раз. Степанов, что другой? Эвелине, не нравлюсь. Эвелина, мне нет, а ему да. Степанов, пидор. Эвелина, вы, Степанов, дурак. Марголис, я гей. А кто тут пидор, подумайте сами. Степанов, он что, про меня? Евелина, как вы догадались? Степанов, я пойду. Марголес, провожать не буду. Степанов идет к дверям, останавливается. «А что ты говорил, понравится ей?» И велини передразнивая возмущение, «А-а», увидев себя в зеркале, хуяси. Смеется и уходит. «Велина, ты, оказывается, тоже дурак, Марголес, знаешь? Ой, надо срочно найти кого-нибудь на сегодня. Я его оштрафую!» Марголес, бедолага. А ты безжалостная какая-то. Посмотри, как корежит парня. Эвелина, кусок мяса. Марголис, да? А ты, значит, элита. Носишься по номеру с перьями на голове из-за какого-то говнюка. Эвелина, не смей так говорить, не смей! Марголес, это констатация душа моя. Эвелина, найди мне другого бодибилдера. Марголис. час остался. Марголис, не паникуй. Приведу в порядок этого. Два пальца в рот и в душ. Эвелина, не увлекись только в душе. Прости, у меня нервы ни не к черту. Марголес, ты похожа на страуса, дорогая. Давно хотел тебе это сказать. На обезумевшего страуса. Причем не из зоопарка даже, а из цирка. Хорошо, что я гей. Эвелина, какая ты гадина, Марголес. А ну немедленно скажи, что я красавица, и ты просто злишься. Марголес, красавица, красавица. Только с ними нахер эти перья, потому что в них ты похожа на страуса. Надень что-нибудь пристойное, а я пойду готовить твой кусок мяса. Сцена восьмая. Фотография во французском журнале. Степанов рвет толстенную книгу. Еще одна журнальная страница по-немецки. Ряд селфи Степанова. Берлин, Вена, Нью-Йорк. И вот Венеция. Степанов в шляпе гондольера, в майке с надписью «Фридом», сидя в кафе у пристани, хрустит рожком мороженого. Делает селфи пальцы Викторией, посылает, снятое кому-то в соцсетях, снова тычет в айфон, слышен звук соединения в скайпе. Степанов, лишастый! Мужской голос, Геныч, ты? Погоди, сейчас! Степанов, видео включи! Мужской голос, да сейчас, говорю! Я? Степанов смеется. Это ты где? Степанов, в Венеции? Мужской голос, в самой Венеции? Степанов, ну да. Покажи! Степанов делает обзор айфоном. «Бля!» Степанов, вот и я о чем. Голос, «Ты же в Америке был!» Степанов, «Ну, а теперь здесь?» Голос, «Деловой!» Степанов, «Работаю по линии культуры, или шастых рву книги!» «Да, ты говорил! Спроси там, не нужно кому, я тоже могу!» Степанов, «Спрошу, ага!» «Как там наши?» Голос, «Да хули наши, качают железо!» Николаев договорился, скоро в Первоуральск поедем на фестиваль. Обещают кормить. Степанов, здорово. Голос, да хули здорово, Востриков у меня живет. Степанов, чего? Голос, да он от Зои ушел. Степанов, а в этом смысле? Голос, в каком еще-то? Она его выгнала из-за этой маленькой, которая ходила к нам. Степанов, так она его выгнала или он ушел? Она его выгнала, а он ушел. Теперь у меня. Степанов, здорово. Голос, «Да хули здорово, Геныч, Сидит, пьет! Ты когда назад?» Степанов, «Не знаю. А чего?» Голос, «Ну как? Ну ты же, когда все книги порвешь, ты же назад?» Степанов, «Ну да». Нинка про тебя спрашивает, «Когда да когда?» Степанов, «Не знаю. Все время спрашивает, что сказать-то ей?» Степанов, «Ну скажи что-нибудь. Ну все, давай, нашим привет!» Голос, «Давай!» Степанов отключает скайп и озадачно повторяет «назад». Сцена девятая. Эвелина, сидя в другом венецианском кафе, разговаривает по телефону. «Киселевская, угадай, чего звоню?» «Да. А ты откуда знаешь?» «Кто? А, да, я и проболталась. Сама ты увела». «Ну, увела». «А сколько можно жить с этой Крупской?» «Старая корова, она его запугивала, представляешь?» Нет, мы еще не решили где. Наверное, в Париже. Лесовой бедненький боится, что его забудут. Меньше, чем на Париж, не согласен. Такой смешной. Представляешь, его на Биеннале в Венецию не пригласили, а меня пригласили. Позвала просто так с собой, обиделся. Он как ребенок, правда. Ой, знаешь, где обо мне еще написали? В носороге. Я тебе клянусь. Написали гениальная провокация. Ой, прости, перезвоню, у меня вторая линия. Мой дурак звонит. Я тебе потом что-то расскажу. Переключает линию. — На связи. На другом конце сцены с айфоном в руке возникает Степанов. — Степанов, я что-то это... Я конкретно не понимаю, где я. — Евелина, вы заблудились? — Ну? — А вы где? — Так я что, звоню? Я гулял, а потом сел на этот. — На вапоретто? — Ну? — И что? — Ну, поплыл. — Куда? — Он вперед плыл. — О, Господи, что вы видите вокруг себя, Степанов? — Тут вода. Тут везде вода, Степанов. Вы еще плывете, что ли? Нет, я сошел. Так, и что вы видите перед собой? Ну, тут люди ходят. Тут везде люди ходят, Степанов. Пристань есть рядом? Есть. Подойдите к ней. Сейчас. Вот, подошел. Что там написано? На пристани? Да. Тут не по-русски написано. Степанов, вы дурак. Я не дурак. Я просто не понимаю по-итальянски. — Погодите, что там у вас звонит? — А, тут колокольня здоровенная и площадь еще. — Большая площадь? Ну, с футбольное поле примерно. — Так, стойте на месте, никуда не ходите. Эвелина набирает другой номер. — Марголис, твой Степанов заблудился на Сан-Марко. Забери своего грима, и он мне мозг выил уже. Сцена десятая. Вечереет. Звуки Сан-Марко, языки гомон толпы. Оркестр играет танго. Гудок прохода проходящего Гранд-канал. Степанов и Марголес сидят в кафе. Степанов, про меню. Это вот что в прошлый раз было, да? Марголес, прошута кон Милоны? Степанов, с дыней, да? Марголес, оно. Прошута кон Милоны. Степанов, давайте. Парашута мелоны. <рошута> Марголес, си сеньоры. Обращаясь к официанту, говорит по-итальянски одно прошута прошутто-милоне, салат из аспарагуса и две котлеты-меланезы». «Степанову сгущенку берем?» «Степанов, чё?". Марголис отсмеявшись официанту, «Грация, Бенни Кози». «Степанов, это вы пошутили, да?» «Про сгущенку?» Марголис: да». «Степанов, я понял». Марголис: не обижайтесь. Вы же знаете, я хорошо к вам отношусь». «Степанов, ладно, только это...» Марголес, не говорить вам о моей страсти? Степанов открывает рот, чтобы ответить, но только вскрикивает. На Марголесе венецианская маска с крючковатым носом. Степанов, блядь! Марголес, договорились, мой юный друг. Это будет нашей тайной. Степанов, вы больной, что ли? Марголес, снимая маску, угадали. Ну, как провели день? Степанов, нормально, гулял. Какие впечатления? — Неплохо. — Надо заметить, у вас довольно однообразные впечатления от мировых столиц. — Степан, фа, ну это... <смех> — да. А вы давно ездите? — Куда? — Ну, за границу. — Марголис. Давно. Вот как ток с колючей проволоки сняли, сразу перелез. — Какой ток? — Это я опять пошутил, Геннадий. Давно начал ездить, давно. Еще при Совке. — При Советском Союзе? А? С Эвелиной? Эвелины тогда не было. А, ну да. Ну то есть была, конечно, но не так концептуально. В октября так бегала. Степанов, в ком? Счастливый вы человек, Геннадий. Степанов, нет. Марголис, вы ее любите? Степанов, да. Марголис, вот композиция, а? Ага, как вы заметили, вас совсем не любит». Люди вообще, как правило, совершенно безразличны именно к тем, кто их любит. Поэтому вы любите Эвелину, она любит Лесового, а Лесовой любит только себя, и он один из нас всех знает, что такое взаимность. Степанов, а он кто? Лесовой? О, не хочу вас огорчать, Геннадий, но он классик современного искусства, реально крутой художник, легенда. «А что он делает?» «Это не застольный разговор». «В смысле?» «Ну, если вы настаиваете, пока вам не принесли прошутто милоны. Ведь ли, он срет?» «А?» «Срет». «Так это и я...» «Сравнили. Вы когда это делаете?» «Когда все». «Ну, то есть просто так, по зову желудка? Как животное, да? А простите, где вы это делаете?» «Вы что, издеваетесь, что ли?» «В сортире?» «Да». «Ну вот». А он кладет кучи в центрах культуры. В рамках концептуального отрицания действительности. Елисейские поля уделал еще при Шираке. Потом засрал Колизей и Пятую Авеню. Подбирался к лобному месту, но скрутили на подходе. «О! Россия рулит!» «Рулит, рулит, Геннадий рулит». Штаны только успел снять возле Минина с Пожарским. Но, собственно, до акционизма не дошло. В последние годы, правда, немного подсдулся. рекламирует лекарства от запоров. Все мы, если честно, уже отстой. Степанов и я. Марголис, вы как раз нет. Вы — будущее современного искусства, Геннадий. Когда все устанут от умников, пробьет ваш час. Час дикого, но честного человека. Очень дикого и очень честного. И атлас мира эдак пополам Вместе с содержимым. <как> показывает, как Степанов рвет книги. Степанов, могу я атлас, ч Марголи, сможете, Геннадий? И даже в некотором смысле должны. Хотя я не уверен, что захочу это видеть. Впрочем, меня к тому времени, скорее всего, уже не будет. Я буду лежать на Хованском кладбище возле мамы. Под в виде хера. Степанов, зачем вы так? Марголес, о, это будет концептуальное надгробие, Геннадий. Что вы? Дело прошлое, но я же стоял у истока арт-протеста. Раздевался возле отделений полиции. Анонировал на государственные флаги. О. Однажды чуть не прорвался к королеве-матери. Это был мой звездный час. Потом потенция пропала, пошел в консультант. Степанов, можно я выпью? маргольс разумеется, тем более, что аппетит я вам все-таки отбил. Сцена одиннадцатая. Эвелина в своем номере. Она пьяна, рыдает, можно даже сказать, воет. Выбрасывает из шкафа платья и пытается порвать одно из них. Не справившись, бросает его на пол, а сама падает навзничь на кровать. Потом идет в ванную комнату и возвращается с бутылкой и стаканом. Отхлебывает прямо из бутылки, а стакан прикладывает к голове. Садится на кровать и снова воет в голос. Сцена двенадцатая. Марголиса и Степанов плывут на вапоретто. Степанов, Натан Семенович, я это... Хотел спросить вас. А что потом? Марголис, смерть. Степанов, нет, я вот про это все. Мы еще долго будем ездить?» Марголес, «Не хочется назад?» Степанов, «Нет». «Из-за нее?» Степанов, «Ну, из-за нее». Марголес, «Не знаю. Еще полгодика, наверное, продержимся на этом трюке, потом надо будет выдумать что-то новое». Степанов, «Со мной?» Марголес, «Не уверен». Степанов, «Понятно». Марголес, «Мне тоже будет жалко расставаться с вами». Степанов, хорош уже про это, да? Ну, я сказал, хорош. Марголис, вы смешной человек, Геннадий. Я же не пытаюсь вас страхнуть, правда? Я просто говорю, мне будет вас не хватать. Это как строительство коммунизма. Практически недостижимо, но помечтать-то можно. Мы приплыли, поймите меня правильно. Отель на углу. Дойдете сами? Степанов, да. Марголис, вот и славно. Теперь скажите мне спасибо за ужин и за то, что я вернул вас к маме. И спокойной ночи. А я еще пройдусь. Надевает венецианскую маску. Аривидер Чаморе! Уходит вдоль набережной. Сцена тринадцатая. Степанов идет по коридору отеля и слышит плач Евелины. Останавливается возле ее двери. Евелина, вы плачете? Вам плохо? Эвелина, да. «Степанов, я это... могу помочь!» «Евелина, как? Как вы можете мне помочь?» «Степанов, откройте, ну!» Эвелина воет. Откройте!» Эвелина распахивает дверь. Помогай, помощник, помогай!» Степанов осторожно входит в номер. «А что случилось?» Эвелина, ничего не случилось!» «Могло, но не случилось! Сволочь!» «Степанов, я...» Нет, вы дурак, а он сволочь. Степанов, вы это не, не пейте больше. Отстаньте от меня. Да что случилось-то? Что вы заладили, как попугай, а? Степанов, это этот, да? Лесовой? Ой, какие мы осведомленные. Да, Лесовой. И что? Молчите. Правильно делаете. Спаситель явился. Спаситель. Вы зачем порвали Библию? Где? В Нью-Йорке, в отеле. — Я тренировался. — Дурак! — Степанов, меня и Геннадиям зовут. — И одно другому не мешает. Идите, тренируйтесь. — Степанов, да не пейте вы. — Евелина, хочу и пью. Валите отсюда. Нет, стойте, я придумала. Завтра будем рвать. Ой, убегает в ванную. Степанов покорно садится, осторожно озираясь. Потом поводит носом, принюхиваясь. И морщится. Эвелина выходит из ванной, утирая лицо полотенцем. — Завтра будем, — заменяет слово рвать жестом, — Шекспира, Ромео и Джульету. Степанов, в смысле? — Завтра Ромео и Джульету. Любви нет. Они нас меняют, как прокладки. — Степанов, кто? — Мужчины. — Степанов, я не это, я не... — При чем тут вы? При чем тут вообще вы? — Степанов, я при чем? Велина, ложь, все ложь, и я ложь. Меня нет. Степанов, как это? Сколько мне лет, Степанов? Я не знаю. Сколько мне лет? Как я выгляжу? Плохо. Вы не пейте сегодня больше, ладно. Дурак! На сколько лет я выгляжу? Степанов, ну не, ну вы не старая еще. А, -а, -а! мне сорок лет, Степанов. 41. Степанов, ну и ладно. Хотя, конечно. Евелина. А -а -а. Степанов, ну Евелина, ну, ну чего? Вы, ну Евелина. Я не Евелина. Я Лена Копчикова из Реутова. Где это? По курскому направлению. Как? Еще раз. Реутова. Нет, вот это фамилия. Копчикова. Вводила. «Правда, что? Что? Ну, вот это его правда?» Евелина начинает рыдать. «Да это, ну ладно. Ну, что теперь? У нас на районе была одна, вообще Попыскина фамилия. Тоже сильно переживала». Новый взрыв рыданий. «Ну ладно, ну чего вы? Ну что? Ну ладно. Налейте мне водки». «А плохо не будет?» «Мне уже плохо!» Налейте мне водки. Степанов, я с вами выпью. Достает из бара бутылку. Это тоник. Степанов достает водку. Маленькая какая. Наливайте. Он наливает немного ей, остальное себе. Налейте мне нормально. Степанов отливает ей из своего стакана. По-честному. Она выпивает залпом. Степанов, а я тост хотел сказать. Эвелина, тост? Да, за вас. Ну, говорите. «За вас!» — выпивает. «Евелина, о господи! То почему меня любите вы? Это так глупо!» Степанов, ничего не глупо. «Лен! Евелина, что?» Степанов, Лена пытается ее обнять. «Ты что, с ума сошел? Убери руки! Кто тебе, Лена? Качок! Что ты себе вообразил? Езжай в Сыктывкар, все твои телки там! Вон отсюда, вон!» Выталкивает его из номера. Степанов хочет что-то сказать, но молча уходит. Эвелина воет. Сцена четырнадцатая. Марголия стоит на набережной в своей венецианской маске. Плеск воды, скрип свай. марголи с каркающим голосом от имени маски. «Слабак, что тебя останавливает?» Снимает маску и отвечает ей. «Чувство юмора, мой дорогой. И мама бы не одобрила. Она бы сказала, подожди, пока утопятся твои враги. От имени маски. Ха-ха-ха. Ей было хорошо, у нее были враги. А у меня их нет. И друзей нет. У тебя никого нет, кроме чувства юмора и болезни, о которой некому рассказать. Ха-ха-ха. Да, смешно. А еще смешнее, когда тебе шестьдесят лет, а тебе хочется, чтобы тебя пожалели. А совсем смешно, что не утонешь, а будешь барахляться в темноте и звать на помощь. Хелп! Порфаворы! Хелп! Да, дружок, чувство собственного достоинства. Такая глупость, а вот ведь работает. Ладно, в этот раз, кажется, проехали. Прости, я слишком устал, чтобы топиться. Идет прочь, останавливается и спрашивает от имени Маски. Когда ты уже сдохнешь со своими рефлексиями? Старый жид. Скоро, дружок, скоро. Он уходит, и уже из-за сцены слышно каркающее «Ха-ха-ха!» Сцена пятнадцатая. Утро Эвелина лежит пластом на своей кровати. Звонок гостиничного телефона. «Эвелина, да? Привет. Не знаю. Вернулся он, вернулся. Ломился ко мне ночью. С утра не видела. Я встать не могу, Марголис, я напилась. Просто так напилась. А который час? Ой, найди его, Марголис, пожалуйста. Я не живая сейчас. Позвони ему, найди. Меня нет в живых. Еще час. Сцена шестнадцатая. Степанов за столиком на берегу Лагуны с бокалом белого вина. Крики, чаек, пресс волн. У Степанова звонит айфон. Он смотрит на номер и продолжает пить вино. Потом машет официанту. Тыча в бокал. Еще это, уна, вот этого. И это еще. Парашюта-милоны. Уна, одно, еще тоже. Свет постепенно меняется. Время к сиесте. У Степанова опять звонит айфон. Он опять не обращает внимания. Доев, допив, звонит сам. «Мама! Мама, здравствуй!» «Да я все в порядке!» «Что значит кормят? Я сам ем, мам! Я большой уже!» «Кто меня может обидеть? Ты чего? Он живой не уйдет!» «Кто? Да ладно, ну и что? Ну пускай жалуются мудила!» «Не, я не ругаюсь, мам! Нет! Я хороший!» «А что мне палец показывал?» «Ну вот теперь будет девять у него!» «А зачем ему средний палец, мам?» Ну Передай, будет жаловаться. Я остальные оборву. Приеду и оборву. Я еще не знаю, мам. Ну, не знаю я когда. Мам, ну при чем тут Нина? Ну, мне пофигу Нина, мам. Ну, зачем она к тебе приходила? Появляется Евелина. Она в темных очках. Евелина, вы с ума сошли? Вы с ума сошли? Степанов, ой. Мам, прости, за мной пришли. Вы что, издеваетесь, да? Вы дурак? Степанов. Это мне, мам, да, мне. Нет, я не обижаюсь, это Лена Копчикова. Что? Степанов в трубку. Копчикова, из Реутова. Мам, это по курскому направлению. Прекратите немедленно. Степанов, я потом позвоню, мам. Что происходит, а? Вы почему на звонки не отвечаете? Степанов, покачину. Евелина, что? Степанов, не хочу. Евелина, так, поднимайтесь немедленно, через час работа, и перестаньте есть дыню. Вы теряете форму, я запрещаю вам пить. Степанов, утю-тю. Евелина, поднимайтесь, идите работать. Степанов, это вот жестом показывает рвать книги. Евелина, да. Степанов, Ромео и Джульетту? Да. Степанов, не-а. Что? Я не буду. Прекратите поясничать. Не буду, сказал. Любовь есть. Что? Любовь есть. «Вы что, прочитали Ромео и Джульетту?» Я картинки посмотрел. «Степанов, вы дурак?» «Сама дура. Копчикова». И «Видно так? Все?» Выхватывает айфон, звонит. Марголис, Марголис, он сошел с ума, твой любимчик?» «Не знаю, да не объелся. Найди мне другого бодибилдера. Срочно!» «Он отказывается работать. А так отказывается!» «Он сошел с ума! Зачекинился в кафе, даже не прячется. Сидит, пьет вино». Степанов поднимает бокал. Ваше здоровье. Я убью его Марголис, и меня оправдают. Найди мне ботибилдера. Степанову. Я вас увольняю. Немедленно вон из гостиницы. Степанов. Придушить бы тебя и трахнуть. Что? Эвелина на всякий случай отбегает. Я позову полицию. Степанов. Дуэ, бонжорно, спарагус. Эвелина. Вот дурака. Уходит. Сцена семнадцатая. Свет меняется еще раз. Степанов сидит на том же месте. Косые тени. Вечер раскидывает облака над лагуной. Появляется Марголис. «Привет, уволенный». Степанов, «Привет». «Ну вы молодец». Степанов, «Хе-хе». «Марголес, может, передумаете? Мы перенесли все на завтра и Велина наняла местного из атлетического клуба. Но я ее уговорю». Степанов, не хочу. Марголес, потому что любовь есть. Степанов, ага. Марголес, знаете, мне тоже иногда так кажется. И еще, знаете, Геннадий, я вас уважаю. Я перенес ваши вещи к себе. Не волнуйтесь, совместное проживание вам не грозит. Могу снять что-нибудь ненадолго. Степанов, спасибо. Марголес, не за что. Она вам рассказала? Степанов, про что? «А, нет. Я сам догадался. Она жревела. Он ее совсем бросил?» марголис да, и в некотором смысле из-за вас. Не простил ей славы с этим вашим. <как> Прислал дейчелам, ну, почтой, дерьмецо своей жены в коробочке. Степанов, ёп, «Марголес, а что вы хотите? Мировая величина? Мастер художественного высказывания?» ну эвелин Эвелина-то у нас девушка попроще», — ответила ему в Фейсбуке словами. «Там такой срач стоит, полмира в комментах. Вот вышел продышаться. Расскажите мне про Сыктывкар». «Что?» «Ну, что-нибудь расскажите. Как там живут люди?» «Нормально». «Чем заняты?» «Работают». «Какашки по почте не посылают?» «Нет». Надо заехать как-нибудь. Ненадолго. Хотите поужинаем? Нет, спасибо. У вас деньги есть? Есть немного, нормально. Я что-нибудь сниму для вас на пару дней. А самолет с Эвелины. Я с ней поговорю. Звоните, я тут. Степанов, ага. Всмотревшись в Марголиса, Все нормально у вас? Марголис, у меня? Все хорошо? Неожиданно. Спасибо. Уходит, надев маску с крючковатым носом. Из-за кулис слышен каркающий голос. «Все потрясающе! Тут и Магнифико!» Темнеет. Звуки венецианской ночной жизни. Плеск волн, голоса загулявшей ночной компании, Женский смех. Короткий гудок в аппаретто. Три удара колокола в ночи. Сцена семнадцатая. Светает. Эвелина и Марголес завтракают в отеле. Эвелина уткнулась в айфон, откуда все время пищат извещения Фейсбука. Марголис скивая на айфон, кто там победил? Эвелина, наши? Марголес, поздравляю. Но если хочешь мое мнение, про старческие перверсии это было лишнее. Будет знать. Спасибо, что ничего не написала про меня после нашего расставания. Ты не посылал мне говно в коробочке. Это я талантом не вышел. Я еще ем ничего. Приятного аппетита. Представляешь, это дрянь, его жена. Прости, можно я ничего про это не узнаю? Тебе что, совсем не интересно? Я и так знаю про вас всех больше, чем мне хотелось бы. Вас всех? Не обижайся. Я немного устал. А Лесовой будет мстить. Лесовой ничего не прощает. Плевать я на него хотела. Где твой подопечный? Не знаю. В отель не возвращался. Ну-ну. Ночью кто-то залез в офис Биеннале и порвал тираж фестивальной рекламы. Как порвал? Руками. Тысячу экземпляров с обложками. Он дурак, говорю тебе, дурак настоящий. Как минимум, он действительно настоящий. А дурак или нет, и откуда посмотреть? Ой-ой-ой, что ты расфилософствовался, Марголис. Стареешь. Полиции помогать будем? — Я пас. — Тогда отправь его отсюда поскорее. Он опасен. Он безобиднее ребенка. — Он мне угрожал. — Как? — Обещал трахнуть. — Я бы не рассматривал это как угрозу. — Ну, знаешь! Очередной звонок в айфоне. Эвелина. — Ой! Что случилось? — О, Господи! Лесовой здесь? — Где? — В Венеции. — маргольс я тебе говорил. У Марголиса звонит айфон. Прости. В трубку слушаю. Я в отеле на завтраке. Конечно, сейчас подойду. Эвелина, дорогая, ты не хочешь его вернуть? Эвелина, чтобы он сдох! Марголис, я про Степанова. Он пришел за вещами. С катертью дорога. Марголис, надо хотя бы купить ему билет. Какой билет? Лесовой тут, ты понимаешь или нет? Марголис, пожав плечами, идет в холл отеля. Туда же с улицы входит Степанов. Степанов, добрый день, Натан Семенович. Марголес, добрый день, Геннадий. Я сейчас вынесу ваши вещи. Степанов, слушайте, я хотел спросить, а можно, вот вы говорили, немного одолжить мне денег? Я дам. И, может быть, есть какая-то работа. Я могу работать. Марголес, Геннадий. Степанов, я не хочу домой. Марголес, она вас не любит. И не полюбит. Почем вы знаете? «Марголес, ну хорошо, я дам вам, ну, пятьсот евро, но на эти деньги вы тут долго не протянете. Языка у вас нет, даже грузчику нужен язык». Вбегает Эвелина. «Лесовой здесь!» Марголис, ты уже сказала это три раза». «Здесь, на набережной!» — показывает экран айфона. «Вот, выложили десять минут назад поклонники его. Он ест, Марголис. он завтракает, что делать?» Марголес, да на здоровье, пускай завтракает. «Какое здоровье! Он готовится к выступлению!» Марголес, ой, дошло, наконец? Марголес, надо предупредить дворец Дожей. «При чем тут Дожи? Он положит кучу перед нашим сетом на Биеннале. Он хочет сорвать мой перформанс!» Степанов, ну-ка покажите. Берет у на айфон. «Что вы делаете?» «Это вот это лесовой?» Марголес, да. «Вот этот?» «Эвелина, отдайте айфон!» Степанов, «Это она из-за него?» Марголес, «Да». Степанов, «Вот дура!» «Эвелина, отдайте айфон!» Степанов, отдав айфон Копчикова, «Ты не волнуйся так, все будет хорошо. Натан Семенович, я потом позвоню, ладно? Насчет этого, о чем мы говорили, потом уходит. «Эвелина, у тебя с ним тайны, поздравляю!» Марголес, «Никаких тайн. А почему Копчикова?» Вы меня все достали! Вы меня достали все! Я сейчас умру!» Уходит. Марголис, оставшись один. Современное искусство требует большой психической устойчивости. Под этим искусственным солнцем так мало места. И так много шума. А хочется тишины. Все больше хочется тишины. Грохот посуды и падающих стульев, истошный женский виск. Мужской крик «Не трогайте меня! Что вы делаете? Помогите! Убивают! Хелп!» Крики, женский виск, плеск воды, вздох толпы, снова крики «Полиция!» Мужской крик «Хелп! Порфаворе! Хелп!» Трель полицейского свистка. Сцена 18. На экране полицейский протокол, заполненный по-итальянски. Со стуком возникают отпечатки пальцев и две фотографии широко улыбающегося Степанова. Анфас и профиль. На завтраке в отеле. Марголес с газетой в руках. Эвелина курит и торчит в сети. Марголес. Покушение на современное искусство. Эвелина, это лесовой? Марголес, а кто же? Третье интервью с пятницы. Мокрый и знаменитый. Эвелина добился-таки своего. О нем вспомнили. Марголес, профи, только совсем не умеет плавать. Даже удивительно. «Хелп, пор Очень смешно было. «Зачем было вынимать его из воды?» Марголес, я пытался их остановить. Велина, этот теперь тоже дает интервью. Из тюрьмы. Семь тысяч перепостов, как он топит лесового в лагуне. Кто-то успел это снять. Семь тысяч перепостов и сто тысяч лайков. Вся лента в Степанове. Ты подумай. Звезда сыктывкарская. Марголес, по-моему, ты просто завидуешь. Эвелина, это чистое свинство. Ты слышал, что он сказал на суде? Это, сказал, был бунт человека. Нахал. Человек, как а опутан змеями условностей. Марголес, настоящая пошлость. Это я придумала, я? Марголес, кто бы сомневался. Но потом он сказал, любовь есть. Прям под протокол. Переводчик аж покраснел. Эвелина, вот дурак. Ну, что ты на меня смотришь? Марголес, навестил бы ты его. Из-за тебя сидит человек. Вступился за девичью честь. Извини. Кто его просил? Об этом не просят. Ты просто забыла. Евелина, где он? Марголес, в тюрьме. На пьецале Рома. Евелина, что ему светит? Марголес, полгода. Евелина, ну вот, как раз переждет зиму. Лучше здесь, чем в Сыктывкаре. Марголис, ты очень заботливая работодательница. Он давно уволен. Марголис штраф, судебные издержки, адвокаты. Лесовой выкатит моральный вред. Эвелина внезапно улыбается. Ты хочешь сказать, что платить за это должна я? Марголис, ему просто неоткуда взять. Нет, ты не понял. Платить должны мне. Марголис, еще раз скажи. Эвелина, отсмеявшись, продолжает. Что, собственно, произошло в тот день? Что это было? Марголис, рыцарский поступок. Он же хулиганство с причинением вреда здоровью. Эвелина, не понимаю, о чем ты. Какое хулиганство? Это был художественный акт. Марголис, ну, чувих, ты совсем отвязалась. Эвелина, не сбивай меня с мысли, Марголис. Итак, русский культурист Степанов... Топит в Ведицианской лагуне, как символе погружающейся на дно европейской цивилизации. Ну помогай же, ну что он топит? Марголис Лесового раз в месяц. Да реже нельзя, забудут. Ну ладно, что топит, придумаем бигдил. Еще Минкульт подключим. Они же дадут нам бабла на гибель Европы, Марголис. Марголис, на это дадут, святое дело. Эвелина, никакой уголовщины, только акционизм и поиски художественной формы. Мы взорвем рынок, Марголис. Мы их всех порвали, а теперь утопим. Эпилог. Утро. Духовой оркестр играет «Калинка, калинка, калинка моя». Степанов стоит в трико с надписью «Раша», играя мышцами. Вспышки блицев, крики. «Мистер Степанов, мистер Степанов! Look at me, look at me, мистер Степанов! Смайл! Степанов улыбается, показывая во все стороны знак Виктории. Потом показывает средний палец, новые вспышки блицев и крики восторга. Крик «Мочи их, Степанов!» Толпа скандирует "Мачи, мачи!" Свист и улюлюканье. Эвелина у себя в номере в халате. Снимает макияж. Стук в дверь. Голос Степанова «Лен! Лен, это я, Степанов! Лен!» Стук в дверь. Ивелина своему отражению в зеркале. «Ну вот и что с ним делать, а?» Голос Степанова. «Копчикова, открывай!» Стук в дверь. «Ну, Лен!» Ивелина. «Вот дурак, а? Вот дурак!» Ночь. Марголя в венецианской маске с крючковатым носом неподвижно стоит у лагуны. Плеск волн осваи. Занавес.